Глава десятая Мне надо было убить три часа, прежде чем придется явиться Горману за кинжалом. Но если вы находитесь в Голливуде, это нетрудно. Я потратил их на еду. Давненько я так отлично не набивал свой желудок. Старенькая миссис Джексон порадовалась бы, что ее сын может купить все, что душе угодно. Потратив пару часов на ресторан, я поехал на студию Парамаунт фильм и оставил свою машину у главного входа. «Если вы не знаете, то я могу вам подсказать, что это тоже очень хороший способ провести приятное время. Там много хорошеньких девушек, и они только и ждут, чтобы вы им свистнули. Конечно, вы не должны рассчитывать, что вам на шею бросится Дороти Лемур, но другие ничуть не хуже ее. Я видел многих, готовых разделить со мной время и постель». Но в этот день я был занят другим. Ожидая глазея в окно машины, я обдумывал планы на будущее. Еще немного, я буду иметь в кармане 25 грандов. После непродолжительных размышлений я решил увести Веда в Майами, где я буду вести себя как настоящий миллионер. Раздумывая обо всем этом, я и сам поверил в осуществление своего плана. Бует вернет кинжал, если не захочет посидеть на тюремной параше. Бред отдаст мне двадцать пять грандов. Он дал слово, а когда такие парни дают слово, они держат его. Я подумал, что с Ведой будет неплохо поваляться на золотистом песочке. У такая фигурка, что все сойдут с ума. Я дал себе слово, что как только получу от Бретта деньги, немедленно махну в бюро путешествий, куплю билеты на первый же самолет в Майами, и умчусь туда, на крыльях любви, вместе с ее жрицей Ведой. Время шло, шли мимо идиницы. С огромным сожалением я уехал с этого злачного местечка. Часы на приборной доске Кадиллака показывали без двух минут четыре, когда я вновь подъехал к Кулдшер Здесь ничего не изменилось за это время. «Да, я уйду отсюда с кинжалом или...» Я поправил шляпу и галстук и не спеша проследовал к лифту. На этот раз в конторе не было ни одной молодой женщины. Блондинка по-прежнему сидела за столом, но на этот раз ее прелестный ротик был закрыт. Она подскочила на стуле, когда я в очередной раз хлопнул дверью. «И вот я опять здесь. То же самое имя и то же самый парень». Она была бледна. Или ее что-то испугало, или она обрадовалась, что снова видит меня. «Входите!» — неожиданно резко вырвалось у нее, как будто кто-то дернул ее за веревочку. Она махнула рукой в сторону двери, схватила в охапку свою шляпку и пальто, лежавшее рядом на стуле, и бросилась бежать, как от тысячи чертей. Я внимательно смотрел ей вслед. Она не стала дожидаться лифта, а кинулась, стремгла в клестницу. Без нее здесь стало слишком тихо и спокойно. Я взглянул на закрытую дверь, ведущую в кабинет Гормана. На опустевшие кресла, и мне пришло в голову, что здесь что-то не то. Я сунул руку в карман и сжал пистолет. Внезапно грубый голос произнес. «Держи руку в кармане, Мурло». Я с любопытством поглядел через плечо наговорившего. Высокий парень в сером костюме находился за последним рядом кресел. Поэтому-то блондинка была так напугана. Парень явно поджидал моего прибытия. «Это вы мне сказали?» — вежливо поинтересовался. Я стараюсь не делать резких движений. Этот балбес очень нервничал. Я боялся, как бы он с испугу не нажал на спусковой крючок. — Иди, — показал он на кабинет Гормана, — и веди себя там спокойно. Я подумал, что могу вообще не попасть в Майами, и порадовался, что не потратил деньги на билеты. Я ненавижу зря тратить деньги. С большой неохотой я вошел в кабинет Гормана, а за мной плелся этот болван. В кресле Гормана сидел Паркер или Бойт как недавно выяснилось. Он казался спокойным. У окна Маячел верзила с пистолетом. Он был толстый, и широкоплечий, как наемный убийца, изображавшийся в дешевых фильмах. Корнелиус Горман подозрительно отсутствовал. «Хэлло, приятель!» — бросил я Бойду. «Как ваша головка?» «Это был первый и последний раз, когда ты проявил свою хитрость и ум, Джексон». Голос его звучал кисло. «Я не собираюсь зря тратить время на болтовню. Ей-богу, кинжала ты не получишь, так же, как и не выйдешь из этой комнаты живым. Ты ответишь на мои вопросы, после чего произойдет небольшой несчастный случай. На вопросы советую отвечать добровольно, в противном случае я заставлю тебя это сделать силой. Как только ты ответишь на вопросы, ты можешь спокойно отправляться домой через окно». Ты, ловкий малыш, и запросто прогуляешься с восьмого этажа. Прогулка из окна восьмого этажа не улыбалась, но его это, видимо, не интересовало. Ничего не выйдет, заявил я, насколько мог, спокойно. Я уже сообщил кабану-свиньевичу что оставил заявление для лейтенанта Редферна, и если со мной что-нибудь случится, то и тебе недолго дышать свежим воздухом. «Не думаю», — оскалился он. «После того, как ты ответишь на мои вопросы, мы уничтожим твое заявление, хотя и существует сомнение в его существовании». «Почему вы думаете, что я...» Не предвидел такую ситуацию, спросил я, раздумывая, успею ли я выхватить пистолет раньше, чем выстрелит длинный, стоящий за моей спиной. Я сомневался, что мне удастся этот фокус. Конечно, ты все можешь выведать у меня, но для тебя это будет самоубийством. Начинаю задавать вопросы. Где Ведерекс? Длинный, должно быть, прочел мои мысли». Он сунул мне в спину свою пушку и забрал пистолет. «Тебе он больше не понадобится», — шепнул он мне на ухо. «Где Ведерекс?» — упрямо повторил бойд «Там, куда не дотянутся твои грязные лапы». «Мне придется воспользоваться услугами этих ребят, чтобы заставить тебя говорить. Они сдерут с тебя шкуру, если ты не заговоришь» наверное убийца у окна зевнул и повернулся к окну. Этого ему не следовало делать. Я резко развернулся и с разворота заехал в челюсть длинному. Толстяку окна забыл о пистолете, бросился на меня, как бык, увидев, как длинный сложился пополам и рухнул на пол. Бойт выскочил из-за стола и остолбенел. Открылась дверь, и в кабинет вошел Луи Фаррелл с пистолетом на изготовку. «Хэлло, Флойд!» Эти ребятки хотели обидеть тебя. Я заехал Толстяку в живот, он икнул, и беспомощно опустился в кресло, пустив слюну по подбородку. Глин медленно поднимался с пола, пистолет в его руке ходил ходуном. И ударил его по руке, и пистолет, совершив небольшой полет, грохнулся на пол, длинный рассеянно потер руку и отошел к окну. Лоу махнул рукой с пистолетом, и толстяк давился в спинку кресла. По-моему... Резня его не устраивала, особенно в качестве жертвы. «Не надо совершать необдуманные поступки», — проронил Лу. «Смотрите, что я сделаю с вашим лучшим другом». Но я опередил его. Быстро подскочил к Бойду. Я с огромным удовольствием нанес ему удар. Падая, он схватился за шнур настольной лампы, и лампа хлопнула его по голове, когда он уже лежал на полу. «Да, ему порядочно не везет со мной». Каждый раз ему достается по голове, а он и так придурок. Вдобавок я швырнул в него аниксовую пепельницу и пару фото обнаженных красоток в рамках. Я гляделся вокруг в поисках подходящей тяжести. Я не сомневался, что он выбросил бы меня в окно, а я этого с детства не любил и никогда не полюблю. Лу захихикал. «Не выходи из себя!» Он повел стволом в сторону толстяка, и тот покорно подошел к стене. Я ослабил воротничок Бойда и поставил его на ноги. Он попытался отцарапать мне мордашку, но я был на стороже, и ему пришлось вновь отправиться на рандеву с Полом. Пришлось вновь поднять его для того, чтобы снова уложить на пол. И так несколько раз, пока я не убедился в его полной покорности. После этого я усадил его в кресло. Он раскинулся на нем, как будто собрался умирать. «Хелло!» — приветствовал я Фаррелла. «Откуда ты, прелестное дитя?» Миг приказал мне проследить за твоей сохранностью. Я видел Дороти Лемур, а она вышла через две минуты после твоего отъезда. Она неважно выглядела. Хорошо, что ты не видел ее». Своим непередаваемым взглядом Дэмби Он с удовольствием осмотрел злополучную троицу. «Пойдем?» — спросил он. «Или у тебя к ним еще не все?» «Сейчас пойдем». Я подскочил к Бойду и рывком поднял его на ноги. «Где кинжал?» Он с гневом и страхом поглядел на меня. «У меня дома. Тогда мы направимся туда», — сказал я, кивая лу. С тобой я чувствую себя в безопасности. Составь мне компанию. Длинного и толстяка мы забыли в кабинете. Никто из них не проявил ко мне дальнейшего интереса. Бойда я поддерживал под руку. Лу шел за нами. Еще одна такая шутка, и ты будешь иметь дело с Редфорном, предупредил я Паркера Бойда. Он прислонился к стене и стал вытирать лицо платком. Бойд устал и ясно понимал всю опасность своего положения. Лифтер с интересом покосился на морду Бойда, но промолчал. Он был слишком вышкален. В машине я усадил Бойда на заднее сиденье и развалился рядом с ним. «Машину поведешь ты», — приказал я Лу. Бойд хрипло назвал адрес, хотя я не спрашивал его. Он стал на глазах умнеть. Мы поехали через бульвар Санта-Моника и Беверли-Хилл. Дойт проживал на Малхоланд драйв Дом был выстроен в стиле Бекингемского дворца. «Пошли!» — кивнул я Лу. «С этим типом надо быть всегда на стороже. Если он вспомнит свои шутки, то пуль не жалей. Но ты не пытался шутить. Он едва мог идти, и нам пришлось поддерживать его. Вестибюль его дома напоминал авиационный ангар. «Кинжал!» — буркнул я, и поживее. Седой старый джентльмен, с видом епископа, оказавшийся дворецким, кинулся к нам. «Бери старого жеребца!» — приказал я Бойду. Тот махнул рукой. Все в порядке. Джон, идите. Мирин поколебался, но все же ушел. Вперед, Доминик! Стукнул я Бойда под ребро. Гони кинжал. Это слишком шикарная для меня обстановка. Он провел нас в комнату, открыл сейф и протянул мне коробку с кинжалом. Он не произнес ни слова, но чувствовалось, что он до крайности взволнован. Я открыл коробку, осмотрел кинжал и тут же ее захлопнул, чтобы Лу не успел его рассмотреть. Эта штука была слишком шикарна. Я не хотел, чтобы у Лу завелись разные мыслишки по этому поводу. «Хорошо, Бойт, я верну это Бретту. Но держись от меня подальше и не попадайся мне на пути, Бойт. Если ты что замыслишь против меня, я просто скажу Бретту, что ты украл этот кинжал» и посмотрим, что он с тобой сделает. «Убирайтесь вон!» — закричал Бойд и закрыл лицо руками. В таком положении мы его и оставили. У него хватало твердости бить и мучить других людей, но сам он этого не выносил. Мои удары дали ему понять, что это такое быть битым. К мы вернулись без нескольких минут семь. И прежде чем подняться к Эдди, я горячо поблагодарил Луфарыла. И раньше, чем он бросился мне на шею, я поспешил подняться наверх. Джо спокойно сидел возле двери и играл сам с собой в карты. Увидев меня, он бросил карты, встал и вытянулся. — Я рад тебя видеть, — усмехнулся он. — Работа сиделки не по мне. — Были какие-нибудь неприятности? — Кивнул я в сторону двери. — Ничего такого. Чем бы я не мог справиться, самодовольно заявил он, протянул мне ключ. Сперва она подняла шум, но я успокоил ее. С такими бабами надо действовать силой. Их не надо уговаривать или объяснять. Двеним пару раз по шее, и они станут шелковыми. Ты прав. Я вновь отлучусь в половине десятого, но можешь ли ты побыть здесь, пока меня не будет? «Ради Бога!» — воскликнул он. «Но зачем? Она никуда не сможет удрать отсюда. Зачем не зря тратить время? Этот вопрос тебе лучше обсудить с Миком. Я просто хочу не оставлять ее без присмотра. Но если ты хочешь, я не буду настаивать». Джо с отпрощением пожал плечами. «Хорошо, хорошо. Я буду здесь в половине десятого». И он ушел вниз. Веда лежала на диване. На столе возле нее стоял бокал виски, а на полу валялись журналы. Похоже, что Джо больше хвастал, чем он говорил правду. Она была в светло-голубой пижаме, и при свете лампы сквозь пижаму просвечивало ее очаровательное тело. — Наконец-то ты вернулся, — вымолвила она, уставившись на меня. — Да, я вернулся. У тебя все в порядке? Я немного утомилась со своим компаньоном. Мы уедем ночью или мне ждать, как графа Монте-Кристо, когда меня соизволят выпустить? Только не этой ночью. Может быть, завтра. Сегодня ночью у меня работа. А что ж ты делал целый день? Я налил себе виски. Катался по городу. Почти что увидел Дороти Лемур. Но дело не в этом. Она не носит трусиков, и... Ты, видимо, думаешь, что ты умен и забавен, но это не так. В ее голосе прозвучала жестокость. Я думала, что ты хороший сыщик. До сегодняшнего дня я думал то же самое, ответил я, усаживаясь рядышком с ней на диван. Но потом я переменил свое мнение. Да? Почему же интересно? Я выпил виски и поставил стакан на пол. Ты ходила в детстве во сне. Она напряженно уставилась на меня. Ты все пытаешься шутить? Возможно. Это зависит от того, что ты называешь шуткой. Я закорил сигарету. Взгляни-ка на это, я достал красный кожаный фупляр, открыл его и положил ей на колени кинжал. Она не шелохнулась. Кажется, она даже перестала дышать. Теперь я предлагаю тебе рассказать, как это получилось. Я видел Бретта. Если я возвращу ему кинжал, то все закончится тихо и мирно. Ни для кого никаких неприятностей. Я должен быть у него в 10 часов. Он заплатит мне кругленькую сумму за возвращение этой драгоценной безделушки. Если ты ведешь со мной честную игру, после возвращения кинжала Бретта мы уедем с тобой отдыхать». Но мне любопытно узнать, что случилось в доме Бретта до того, как ко мне явился Горман. Поэтому я предлагаю рассказать тебе всю правду и ничего, кроме правды. Хватит лгать. Веда с легкой гримасой отложила кинжал в сторону. Как ты получил его? Мне его отдал Бойд. Ты знаешь, что Паркер — это Бойд, не так ли? Знаю. Брэд отдал мне кинжал, когда узнал, что Бред не станет преследовать за похищение никого. Брэду нужен только кинжал. Его не интересует ни ты, ни Гормон, ни бойд Он даже не догадывается, что в этом замешана ты. Если найдет мою пудреницу, то узнает. Он никогда не найдет ее. Я успел взять ее из сейфа и спрятать возле террасы. Когда я буду сегодня уходить от Бретта. Я возьму ее, и ты сможешь получить ее назад, если захочешь. Ты действительно сделаешь это? Конечно. Ты причинила слишком много беспокойства со своей пудреницей. Несмотря на это, я люблю тебя. Но ты сама можешь выбрать свой путь. Я думала тебе все время. Мы сможем рвануть в Майами и потратить там деньги. Как тебе эта идея? Долгое время она изумленно смотрела на него, а затем неожиданно рассмеялась. от чего же? Эта идея мне по душе. Если ты не шутишь, я не шучу. И докажу тебе это. Я подошел к телефону и попросил соединить меня с пан Американ. После соединения я заказал два билета на 11 часов до Майами на мистера и миссис Джексон. Когда я снова уселся возле нее, я заметил, что это очень взволнован. Вот и все. Взял я ее за руку. Если для тебя это не аргумент, то больше мне доказывать нечем. Теперь очередь за тобой. Рассказывай. Дай мне сигаретку, и я все расскажу. Пока она закуривала... Я мог видеть, что она о чем-то думает. Внезапно она пожала плечами и начала свой рассказ. Это случилось так, как мне рассказывал Горман. Она была у Бретта, и тот показал ей кинжал. Если она о чем-нибудь расстроена или обеспокоена, то ходит во сне. Так было с самого детства. Бретт ее захотел, но она начала с ним бороться, Она была расстроена из-за того, что Бретт не выплатил ей гонорар. В сонном состоянии она взяла кинжал и оставила там свою пудреницу. Утром она покинула дом Бретта, зная, что тут уехал в Сан-Франциско. Вернувшись домой, она обнаружила на дне чемодана кинжал Челини. Своей же пудреницы она не нашла. Она поняла, что произошло, и испугалась. Горман был единственным человеком, которого она знала и который мог помочь ей. И она обратилась к нему. Она рассказала ему свою историю и показала кинжал. Он стал смеяться над ней и сказал, что все это чепуха, и если она позвонит Бретту и расскажет о случившемся, то он будет только рад получить обратно кинжал и не станет преследовать его. Пока Горман пытался дозвониться до Бретта, пришел Доминик бойд Кинжал лежал на столе, и он узнал его. Пришлось все рассказать и ему. Бой сказал, что если Веда и Горман хотят получить деньжат, то сейчас самое время. Он хочет оставить этот кинжал себе. Бред, конечно, бросится на поиски своего сокровища, но он просит их помолчать об этом, пока он не придумает что-нибудь такое, что позволит оставить кинжал себе без всякого риска. Веде это не очень понравилось, но Горман поддержал Бойда. Затем Бойд предложил одну идейку. Кто-то должен взять пудреницу, это первое. Пока Бред не откроет своего сейфа, он не узнает, что кинжал исчез, а на его месте лежит пудреница. Кто-то должен положить бомбу в сейф так, чтобы она взорвалась тогда, когда у Веды будет железное алиби, например, когда она танцует в клубе. Горману следует отыскать такого простака, который проделает эту операцию. Выбор Гормана пал на меня. Видишь ли, если бы пудреницу нашли, Бред узнал бы, что кинжал взяла я. Боэт знал и про пудреницу. Теперь кинжал находился у него, и он не хотел с ним расставаться, поэтому он тоже был заинтересован в возврате пудреницы. Она была единственной вещью, которая связывала меня с кинжалом. Бойт понял, что не сможет положиться на меня, если полиция начнет мой допрос. Когда ты начал действовать и заявил, что пудреница уничтожена, я дико испугалась. Но Бойд догадывался, что пудреница у тебя. Если бы он не смог взять ее у тебя, самое простое, что он мог бы сделать, это выпустить мне кишки. А мне это не очень понравилось. Бойд начал странно посматривать на меня, Я почувствовала, что он может сделать все, что угодно, поэтому я помогла тебе убежать. Но почему ты не сообщила мне этого раньше? Почему ты поддерживала эту липую историю о невообразимой ценности этой пудреницы для Бретта и остальных? Потому что я обещала Бойду не подводить его. Но когда ты узнал, кто он, это перестало иметь для меня значение. Я мысленно взвесил всю эту историю и не смог найти в ней фальши. Теперь я был уверен, что она, наконец, сказала мне правду. Так в пудренице нет ничего ценного? Конечно, нет. Она принадлежит мне, и поэтому я хочу получить ее назад. Ведь ты получишь ее. Видимо, мне лучше позвонить то я поеду туда ночью, и мне не хотелось бы иметь дело с собаками и сторожами. Я достал карточку, которую он дал мне при прощании. На ее обратной стороне был записан его телефонный адрес. Я внимательно осмотрел карточку и нахмурился. На обратной стороне были написаны следующие слова. «Альме от Верна» — «Жена — лучший друг-человек». «Странно, что у такого человека, как Брэд, написаны на карточке такие слова», — сказал я и протянул визит к Веди. Пока она рассматривала ее, я подошел к телефону и набрал номер Бретта. Тот же музыкальный голос ответил мне. «Резиденция, мистера Бретта?» «Это Флой Джексон. Вы не передадите мистеру Бретту, чтобы он ждал меня в десять часов. Передайте ему, пожалуйста, что у меня есть то, что ему нужно. Будет исполнено, мистер Джексон». Я положил трубку, раздумывая... Хорошенькая ли она? Интересно, соответствует ли ее мордашка и фигурка ее изумительному голосу? Веда наполнила оба бокала. Я снова обратил свое мужское внимание на просвечивающее сквозь пижаму тело. Здесь не надо было никакого стриптиза. Видимость отличная. Я вновь стал рассматривать визитную карточку Брэд. «Ты бы сказала, — спросил я Веду, — что жена — лучший друг человек?» «Не знаю», — взглянула на меня Веда. По ее глазам было видно, что она витает где-то в облаках. Возможно, она уже отдыхает мысленно в Майами. Я никогда не была ничьей женой и не имею опыта семейной жизни. Я покрутил карточку в руках. «Альма? Верн? Интересно, кто это?» Я сунул карточку в карман. «Если тебя это так интересует, почему бы не спросить у Бретта?» равнодушно заметила Веда. «Ты знаешь, что твоя пижама просвечивает?» Так и было задумано. Кажется, ее что-то беспокоило. Мы допили очередную порцию виски, я запер кинжал в ящик. До 10 часов была еще уйма времени. Я продолжал изучать пижаму Веды. Просвечиваемость становилась все лучше и лучше. «Пижамы гораздо лучше, чем саранг», — произнес я. Так и было задумано, — повторила она и направилась в спальню. Я молча последовал за ней. Она обернулась и приподняла брови. «Я знал еще один великолепный способ проводить время». Пришла пора воспользоваться им.